в ухо того и другого. С правой руки и с левой. Быстро и не сильно, но оба сели на пол, пороняв своя либарды. На офицера же науки не пожалел. Заехал ему в лоб от души со звоном. От того капитан оказался на полу не в сидячей, а в лежачей позиции. Глаза закрыл и руки раскинул в стороны. Я совершил насилие над слугами закона, грустно молвил Данила. Того самого закона, к уважению которого всегда призывал. Капитан справедливо предупреждал меня. Ныне я преступник перед обществом и отвечу за свое деяние. Стражники смотрели на него снизу вверх со страхом. Зашибленные уши у одного правая и у другого левая сделались багровыми и оттопырились. — Не трепещите, честные служаки, — обратился к ним оскорбитель закона. «Я предамся в ваши руки и выполню долг гражданина, но прежде того я обязан выполнить долг человека. Вы ведь согласны со мной, что сей последний долг выше первого?» «Так точно, ваше благородие!» — гаркнул один из полицейских. Второй же просто закивал, но многократно и весьма усердно. «Вот видишь, Дмитрий», — просветлел лицом Фандорин. При посредстве науки и доброе слово до умов доходит лучше». «Только не до ума капитана Собакина». Показал Митя на обесчувственное тело. О нем не беспокойся. Я всего лишь произвел в его краниуме небольшое сотрясение, от чего умягчится мозговая субстанция у прямцу. Это будет только на пользу, ибо мозг его недовольно гуттаперчив. Друзья мои, положите своего начальника в кресло. Я сделаю ему два маленьких надреза по душами, чтобы в голове, упаси разум, не застоялась кровь. Да не пугайтесь вы. Я лекарь и знаю, что говорю. Оказав помощь раненому, Данила положил руки на плечи полицейским. Самым благожелательным образом, но оба тотчас снова затряслись. Скажите, братцы, вы сюда пришли пешком? Никак нет, ваше благородие. На санях приехали. Вот и превосходно. У меня к вам сердечная просьба. Прежде чем вы меня арестуете, давайте доставим этого ребенка к родителям. Могу ли я рассчитывать на ваше добропонимание? Ответ был утвердительным, да таким скорым и пылким, что Фондорин чуть не прослезился. Едем же, воскликнул он. Не будем терять времени, ведь уже восьмой час, а дорога не близкая. Что, ребята, хороши ли в полиции лошади? У нас в Тверской части лучшие на всю Москву. Передний Данила потребовал для Мити какую-нибудь из княжьих шуб покороче. Себе же взял плащ полицейского офицера, сказав, что не желает ничем более одалживаться у бесчестного хозяина. Лакеи, уже осведомленные о печальной участи капитана Собакина, выполняли фандолинские указания безо всяких прикословий. А попрощаться с Павлиной? тихо спросил Митя. Данила затряс головой. Нет, не нужно. После того, что между нами случилось, и зная о том, что ее ожидает, нет, нет, сердце — хрупкий механизм. Если подвергать его по переменному воздействию огненного жара и ледяного холода, оно может лопнуть. Прочь, прочь отсюда. И, взяв Митю за руку, выбежал из дверей. Полицейские послушно топали сзади. Когда подъехали к Дорогомиловской заставе, где горели фонари и блестели штыки гарнизонных солдат, Данилов сказал стражникам, сидевшим бок о бок на облучке, «Друзья мои, я не желаю вам зла, но если вы вздумаете кликнуть своих товарищей, я поступлю с вами, как с вашим начальником, и даже суровей». «Мы ничего, ваше благородие», — ответили те. «Мы смирненько». «За Кунцевым От теплой шубы и быстрой укатистой езды Митридата заклонила в сон. Перед затуманившимся взором уже поплыли смутные химеры, но Данила вдруг толкнул спутника. «Я вновь провинился перед тобой», — застонал он. «О, проклятый себе любец! Я думал только о себе и своих терзаниях. Про тебя же забыл. Я не дал тебе с нею попрощаться. Можешь ли ты простить меня?» «Конечно, не можешь. Эй, стойте!» Мы поворачиваем назад. Насилу Митя его укротил. Потом Митридата растолкали в белом поле, по черным небам, не весь где. Показалось, минутку всего и дремала. а Данил говорит, «Снегири проехали. Дальше без тебя никак».